Пройдя по лестнице вслед за летящим под потолком магическим светляком десятка-два ярдов и очутившись на глубине приблизительно четырех, мы вышли на широкую площадку. От центрального входа влево и вправо уходили два коридора, а впереди виднелось продолжение лестницы вниз. Первый этаж подземелья и спуск на второй, судя по всему. А вот тут твоя стена воды будет даже очень к месту. — сказал я Стиву, когда он очутился на площадке, и пояснил вопросительно уставившемуся на меня магу. «Надо бы перекрыть лишнее ответвление, пока мы проверяем одно из них». «Сейчас сделаю», — уяснив суть задачи, кивнул Стив, поднимая жезл обращения к стихии. «Оставь незапечатанным тот коридор, что слева», — подсказал я ему и очень к месту поинтересовался. «А насколько хватит созданных тобой барьеров?» «Это зависит исключительно от того, сколько вбухать в них силы», — ответил наш маг. «Если стандарт, то часов шесть продержится». «Шесть часов под ударами атакующих его мертвяков?» «Я с крайним скептицизмом отнесся к этому заявлению». «Ну нет, конечно», — смутился Стив, разом растерявший нужную для воплощения заклинания концентрацию. «Тогда меньше. Четверть часа, думаю. В крайнем случае минут десять» тоже неплохо. Поразмыслив и прикинув наши потребности во времени, решил я и приказал. «Делай». Подумал еще чуть и опять сбил Стива с толку, торопливо добавив, «Погоди, ты тогда это, сигналки еще перед щитами поставь, чтобы если к ним кто сунется, мы были об этом извещены». «Хорошо, и сигналки поставлю». Немного раздраженно высказался маг, которому явно надоело, что его постоянно отвлекают и не дают сосредоточиться на создании щитов. Впрочем, больше я его не сбивал. Вскоре две дрожащие, кажущиеся очень зыбкими водяные стены перегородили лестницу вниз и правый коридор, а мы направились в левый, вслед за скользнувшим вперед светляком. Шаг, другой. Ничего. Я слегка расслабился, поняв, что мертвяки не спешат выскакивать на нас целой толпой, едва заслышав гулкие звуки шагов. Прекратив сверлить напряженным взглядом четко видимый коридор, я обратил внимание на то, что находится непосредственно возле меня, на исцарапанные чем-то острым стены, на закопченный факелами свод, на усыпанный мелким сором и занесенный пылью пол. Позади меня шумно сглотнул Стив. Наверное, увидел в этот миг то же, что и я, многочисленные людские следы, оставленные в основном босыми ногами, и подумал, очевидно, о том же. Кто может ходить по холодным камням без сапог, кроме мертвяков? Продвинувшись вперед еще на пару дюжин шагов, мы наткнулись на сгоревший факел, а чуть дальше обнаружился растерзанный башмак и обрывки ошметки одежды. «Кого-то здесь, кажется, сожрали», — едва слышно шепнул Стив, но я проигнорировал его высказывание. «Понятно, тут все и без слов. Не повезло какому-то жаждущему легкой наживы бедолаге. Обдирал бы себя облицовочную плитку с крайних зданий, да снимал черепицу, может, и остался бы цел. А жадность до добра не доводит». Меж тем мы дошли до первой двери из более чем десятка имеющихся по обе стороны коридора. Хорошая такая дверка предстала перед нами. Дубовая, окованная бронзой. Самое то для хранилища каких-нибудь ценных вещей типа накопителей. Осторожно покрутив дверную рукоять, а затем подергав ее и удостоверившись, что помещение передо мной надежно заперто, Я озадаченно нахмурился, прикидывая, как поступить. По идее, надо проверять все комнаты подземелья подряд, не пропуская ни одной. Но за этой дверью явно нет мертвецов. Не сидят же они там, запершись от незваных гостей на ключ. Покосившись на торчащий рядом из стены держатель магического светильника, стеклянный шар которого кто-то расколошматил, я решил не гнать пока волну. Вернемся еще к этой двери когда с будет покончено». Взмахом руки, приказав своим спутникам следовать за мной, я пошел дальше. До следующей двери, что находилась по правую руку, и была приоткрыта. «Еще светляка давай», — шепотом велел я приблизившемуся Стиву. «Одного оставишь в коридоре чуть впереди нас, а второго загонишь в дверь». «Сделаю». Также шепотом отозвался Стив, не желающий понятно громкими звуками тревожить мертвецов, обычно впадающих днем в какое-то сонное оцепенение. Пару мгновений спустя мимо меня проплыл новый светляк и, не приближаясь к своему собрату, сразу же скользнул вправо за приоткрытую дверь. Следом сунулся туда я и замер, сделав лишь шаг, внимательно осматривая небольшой зал заставленный деревянными стеллажами под потолок. Многие дюжины плетеных корзин и коробов стояли на полках и на полу. «Какой-то склад, отсюда все подчистую выгребли», — негромко сообщил я своим спутникам, которым из коридора не было всего этого видно. «Все-все», — уточнил Стив, высовывая голову из-за двери. «Я не стал отвечать». Несомненно, этот любопытствующий уже рассмотрел пустые коробы и корзины, в великом множестве валяющиеся тут повсюду. Да и не до того, когда все внимание обращено на другое, на чью-то грязную ступню, торчащую из-под груды изломанных коробов. Приподняв руку, давая знак остальным оставаться на месте, я медленно прокрался вперед. Ступая по каменным плитам, которыми был выложен пол, тихо-тихо, ну, видимо, недостаточно тихо, груда коробов вдруг зашевелилась, дрогнула и рассыпалась, из нее начал выбираться мертвяк, с виду обычный покойник, разве что посеревший и отощавший страшно, до такой степени, что кожа обтягивает, кажется, одни кости, ребра во всяком случае можно запросто пересчитать. Живот впал и словно присох к позвоночнику. На лице скулы сильно выступают, а глазницы походят на глубокие провалы. «Уам!» Раззявив пасть, издала негромкий утробный звук нежить, уставившись на меня белесыми глазами. Щелкнул стреломет и, протянувший ко мне руки мертвяк, упал навзничь, лишившись доброй половины своей головы. «Один есть!» шепнул я. Немедленно вновь взводя стреломет. «А больше их здесь вроде нет», — произнес Стив, оглядывая от дверей зал. «Похоже на то», — согласился я, осмотрев кладовую на предмет выявления мест, где могли бы затаиться мертвяки, и не обнаружив их. «Уам! Уам!» — донеслись до нас в этот миг глухие звуки, исходящие откуда-то из коридора. «Остальных скотина поднял». Скрипнул зубами я, злобно глянув на теперь уж точно окончательно мертвого мертвяка. «Отходим к площадке», — бросил я своим сотоварищам. «А ты, Стив, будь готов перегородить коридор стеной воды, если увидишь, что дело худо и мы не справляемся». Очень вовремя отступили в коридор. Стремительно надвигающийся из глубины подземелья вал изможденных оборванцев, поблескивающих белесыми глазами, чуть-чуть не успел докатиться до нашей троицы и запереть в небольшом зале без возможности какого-либо маневра. А вот отойти к площадке уже не вышло. Оказавшаяся довольно шустрой нежить, жуть как быстро очутилась возле нас, вынуждая вступить в бой. Защелкал мой стреломет, разя неживых противников разрывными стрелками, дважды ударил лук Дениса и вал спешащих к нам мертвецов разбился о рукотворную баррикаду из рухнувших на пол человеческих тел. «Перезаряжаюсь!» — отрывисто бросил я, выщелкивая из стреломета опустевшую обойму. «Я их держу!» — тут же воскликнул Стив, выступив чуть вперед а через миг с его ярко сияющего жезла сорвался какой-то бело-голубой туманный поток, сначала смутно видимый, но с каждым ярдом становящийся все более четко различимым. В десятке шагов от нас использованное магом заклинание полностью сформировалось, обернувшись шквалом ледяных осколков. Хлестнувший по толпе мертвецов лед заставил их взвыть на разные голоса и податься назад, Но не отступить, несмотря на то, что многих из этих неживых страсть как сильно льдинами посекло. Одному даже руку почти оторвало. Ледяные осколки ударили по нашим врагам вновь, и еще дважды, после чего мертвяки превратились в скелеты, покрытые и истерзанными кусками мяса. Жуткое зрелище. Если бы нам противостояли живые люди, на этом бы все и закончилось, надо полагать. Но перед нами были мертвецы, которые так просто сдаваться не собирались. Пусть и без прежнего энтузиазма, они вновь двинулись к нам. Кто на карачках, опираясь на обрубки ног, кто и вовсе ползком, загребая единственной уцелевшей рукой. Настырные какие! Подумал я, глядя в ничего не выражающие белесые глаза предводителя, что подволакивая ногу шаркал впереди, подергивая при этом почти оторванной нижней челюстью, висящей на каких-то лохмотьях из кожи и плоти. Таких только упокоение сможет заставить отказаться от планов перекусить нами. «Хватит», — остановил я вновь воздевшего жезл мага. «Дальше мы сами». Окончательно уничтожить мертвяков не составило труда. Слишком медлительно они стали после того, как Стив приголубил их магией. Четырежды щелкнул стреломет, трижды свистнула тетива лука, и наши противники навсегда замерли на полу. «Все — Все? — спросил Деннис, опуская свое оружие. — Похоже на то. С сомнением протянул я, глядя на валяющиеся перед нами мертвые тела, пока вроде не предпринимающие попыток подняться. — Чем ты их так? — поинтересовался я у Стива, одновременно с этим перезаряжая стреломет. «Шквалом льда», — ответил наш маг и с гордостью выдал. «Это магическое воплощение пятой ступени». «Отличное заклинание», — одобрительно высказался проводник. «Против нежити самое то. Мертвяков им прям шинкует». «Ага», — согласился Стив. «Заклинание «шквал льда» особенно эффективно в применении против таких вот врагов, прущих толпой. Жаль только энергоемкая очень». Вздохнул он немного огорченно. «Сил требует даже больше, чем стена воды». «Ладно, поехали дальше». Прервал я своих спутников, намереваясь незамедлительно продолжить обследование очищенной от нежити части подземелья. Спохватившись, спросил у Стива. «А от сигналок, оставленных тобой у других ходов, отклика нет?» «Нет, там все тихо». Прислушиваясь на мгновение к чему-то, слышимому только ему одному мотнул головой паренек. «Тогда продолжаем здесь». «Постой, я сейчас тела с прохода уберу», придержал меня маг и брезгливо передернул плечами. «Не лезь же нам через них. Только не расходы на это дело слишком много сил», предупредил я сразу же остановившись, ибо тоже не горел желанием ступать по останкам мертвечины. Стив кивнул. Довольно быстро создав нечто вроде подвижного воздушного щита, как гигантским совком прошелся им пару раз туда-сюда по коридору и всех мертвяков в зал с коробами загреб, да дверь захлопнул. После этого мы пошли дальше шариться по кладовым. Но в результате ни нежити больше не встретили, ни путного ничего не отыскали. Почти полтора десятка примыкающих к этому коридору помещений оказались в основном пусты. Если и попадалось что, так всякая никуда негодная ерунда типа разбитой мебели, попорченных ковров, искореженных светильников, истерзанных кусков разнообразного материала и полотна для обивки. В одном зале нашлись десяток развороченных ящиков восковых свечей, незрядно погрызенных голодными мертвяками. Может раньше в этой части подземелья, являвшейся по-видимому складом необходимых в обслуживании особняка вещей, и было что-то ценное? Но после того, как здесь обосновалась нежить, все пришло в негодность. Лишь в первой запертой комнате, когда Стив парой ударов воздушного молота выбил дверь, нам удалось обнаружить что-то стоящее, а именно несколько больших ящиков с оконным и цветным витражным стеклом, а также целый стеллаж, заставленный берестяными коробами с хрустальной утварью. А неплохие деньги тут лежат», Заметил Деннис, присвистнув при виде наших находок. «Точно!» — поддержал его Стив. «Только на горбу нам все это добро не уволочь», — высказал я весьма здравую мысль. «Это да», — скорчил разочарованную физиономию Деннис и ухмыльнулся. «Тут остается разве что набить доверху один из брошенных фургонов и самим в него впрячься». «Ладно, потом подумаем, что можно с собой утащить». Решительно подавил я неуместную в данный момент болтовню. А пока надо продолжать поиски накопителя. Стив взялся за дело. Это же его основная задача, нужный нам кристалл отыскать. Что магу, в общем-то, несложно провернуть. Достаточно напитать пространство вокруг себя небольшим количеством стихиальной энергии, и накопитель сам выдаст свое местоположение. А если брать в целом то все это действо выглядело как забавный аттракцион. Фигурка мага окутывалась бледно-желтым саваном, спустя непродолжительное время начинающим неистово мерцать. Затем этот призрачный покров стремительно вспухал и разлетался во все стороны туманно-желтой дымкой, которая в дальнейшем просто исчезала, словно впитываясь в окружающий нас со всех сторон камень. «И здесь его нет», — недовольно проговорил Стив, — когда энная по счету попытка обнаружить накопитель не увенчалась успехом. «Определенно», – благодушно высказался я, вновь получив заряд сил и бодрости, и в очередной раз подумал, что очень правильно сделал, не став приобретать перед походом малый стихиальный накопитель для поддержки. Рядом с магом он мне ровным счетом ни к чему. Хватает и тех крох энергии, что рассеиваются в пространстве при каждом творении заклинаний даже более чем. «Ну что, дальше вниз?» — спросил Стив, когда мы вышли на лестничную площадку. «Так а куда еще?» — вроде как удивился Денис. «Справа нам делать нечего. Там наверняка такие же пустые кладовые, как те, что мы только что осмотрели». «И все-таки правый коридор тоже следует проверить», — возразил я. Неизвестно ведь, чем руководствовались строители особняка при выборе места размещения накопителя охранного периметра. Совершенно не обязательно, что кристалл укрыт в самом дальнем конце подземелья. «Ладно, давайте пошаримся в другом коридоре», — легко уступил Деннис под давлением приведенного мной довода, не став настаивать на немедленном спуске на второй подземный этаж. Запирающая правый ход стена воды, развеянная Стивом, рухнула на пол настоящим потоком и образовала на лестничной площадке целую лужу, которую нам пришлось переступать. А потом все пошло ровно так же. Длинный пыльный коридор с закопченным факелами потолком и с царапанными стенами, полтора десятка примыкающих к нему залов, совершенно пустых, либо забитых всяким хламом и примерно дюжина вылезших из своих нор мертвяков, которые не доставили нам ровным счетом никаких хлопот. Даже не страшно совсем. Обойма разрывных стрелок, три шквала льда, да четыре стрелы, и нет у нас больше врагов. Жаль, только накопителя тоже нет, ибо не здесь его спрятали владельцы особняка». «Ну что, убирать?» — спросил маг, кивая на последнюю стену воды — когда мы выбрались назад на лестничную площадку после осмотра правого коридора. «Погоди», — придержал я его и озабоченно поинтересовался. «Сколько у тебя сил-то осталось? Хватит на зачистку одного такого же этажа?» «Да я почти половину от максимального запаса энергии сохранил», — успокоил меня Стив. «Этого хватит с лихвой». Несколько беспечно махнул он рукой, «Видимо, после нескольких встреч, не считая мертвяков сколь-нибудь достойным противником для себя. Но я полагал иначе. Может и хватит, но рисковать не стоит. Отходим». «Стайни, ты чего?» — обратился ко мне с неподдельным возмущением Денис. «Зачем отступать, когда мы почти у цели?» — попытался он убедить меня изменить принятое решение. «Стивен справится и так, можешь не сомневаться». Маг закивал, поддерживая проводника. Час-другой ничего не решит. Вынужден был я объясниться товарищам причины отступления. А полный сил, маг, это не то же самое, что сохранивший лишь половину запаса. Да и свежим воздухом подышать не помешает. Привел я еще один веский довод. А тут попахивать здесь стало так, что в глазах мутится. «Это да», — согласился, прислушиваясь к своим ощущениям Стив, и двинулся следом за мной, уже направившимся к лестнице наверх. «Пойдем, передохнем немного», — позвал он Денниса. Тот что-то неразборчиво пробормотал и потопал за нами. А что ему еще оставалось делать? Не штурмовать же в одиночку следующий подземный этаж. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул в себя морозный воздух и медленно выдохнул. «Хорошо», — Не то, что в подземелье, где атмосфера пропитана духом мертвечины. Впрочем, необходимость отдышаться и очистить задурманенную голову на самом деле не основная причина, по которой я настоял на небольшом отдыхе. И восстановление нашего мага тут тоже ни при чем. Проблема в щедро рассеиваемой стивом стихиальной энергии. Чем дальше, тем сложнее мне становится сдерживать себя. Сил-то через край». Что приводит к возникновению крайне опасного чувства чувства всесилия, крайне отрицательно влияющего на способность адекватно мыслить и здраво оценивать исходящие угрозы. А у нас тут не загородная прогулка, как никак, легко можно и по самые уши встрять. Местом отдохновения мы избрали бортик разбитого фонтана, пространство вокруг которого отлично просматривалось во все стороны исключая возможность незаметно к нам подобраться. Чистили снег с края каменной чаши и уселись, размышляя каждый о своем. «Они так уж и страшны, эти мертвяки, как рассказывают, и выносятся просто на раз», спустя какое-то время задумчиво проговорил сидящий справа от меня маг, делясь своими впечатлениями о прогулке по подземелью. «Я ожидал, что с ними будет сложнее разобраться», «Я тоже полагал, что нам придется с нежитью повозиться», — высказался по этому поводу и я. «Но обошлось без старых мертвяков, плоть которых по прочности сравнима с древесиной мореного дуба. Что, кстати, очень странно», — нахмурился я. «Что странного?» — спросил Стив. «Да то, что, судя по всему, это место давно уж оккупировано нежитью, а нам встретились лишь молодые мертвяки», — пояснил я. «Ну, наверное, те, что постарше и поумней, прячутся в самом низу», неуверенно предположил паренек. «Скорее всего», — кивнул я, и, став мрачнее тучи под гнетом внезапно нахлынувших воспоминаний о памятной встрече с разводившими нежить темными магами, сквозь зубы процедил. «Но меня не столько это тревожит, сколько то, откуда здесь вообще взялись молодые мертвяки. Нежить сама плодиться не может», — Без темного ритуала тут никак. И того, кто его проведет. «Это да», — поддержал меня Стив, тоже нахмурившись. Но почти сразу же лицо его разгладилось, и он сказал. «Хотя для создания такой простой нежити, как обычные мертвяки, не обязательно проводить темный ритуал». Впрочем, наш маг тут же поправился, прежде чем мы указали ему на очевидную ошибку. «Во всяком случае, каждый раз». «В смысле?» Не понял я сначала, к чему он ведет. «Например, достаточно старого, оставленного без очищения круга призыва сил тьмы», начал объяснять Стив, «чтобы через какое-то время это место напиталось ее эманациями настолько, что умершие поблизости от него начнут вставать сами». «А, ну да, точно», — облегченно вздохнул я и покачал головой, непроизвольно пряча возникшую на лице усмешку. «Вот же до чего меня жизнь довела», Об очевидном варианте появления молодых мертвецов и не вспомнил, сразу какие-то глупые страсти в голову лезть начали, в частности о том, что перед нами еще одно прибежище адептов Ордена Темного Пришествия. «Хорошо было бы провести ритуал очищения светом, если мы отыщем этот круг», — мечтательно произнес Стив. «Такая практика мне бы не помешала. А ты потянешь такой ритуал?» Я с откровенным сомнением посмотрел на него». «Он вроде как очень непростой». «Да и откуда ты его вообще знаешь? Ты же говорил, что в обычной школе магии учился, а не у святых отцов». «Да был у нас в школе один случай, после которого всех учеников заставили заучить магическое построение, позволяющее провести очищение места от эманации тьмы», ответил паренек и, оживившись, начал рассказывать. «Пара болванов и старших учеников раздобыли где-то заклинание высшего призыва, и по пьяни решили выдернуть из нижнего мира какого-нибудь демона. По не самому здравому размышлению, целью призыва, они вызвали суккубу, но в круге удержать ее само собой не смогли, ведь они были пьяны, и демонице не составило труда задурить им голову, наобещав стри три короба. Ну и место ритуала соответственно очистить после этого оказалось некому. Не до того, наверное, сначала было. Ну а потом так и вовсе. Неладные же люди заподозрили только через неделю, когда умерший в соседнем доме дед поднялся и принялся свое семейство по дому гонять. Святошим тогда пришлось повозиться, а нас, стало быть, в принудительном порядке обучили такие круги призыва обнаруживать и очищать. — А что с сукубой стало? — заинтересовался судьбой призванной демоницы Деннис. — А ее еще декады три всем городом ловили, — хохотнул Стив. Так как нашлись в немалом количестве добрые люди, готовые спрятать бедняжку от злых инквизиторов за малую талику благодарности с ее стороны. И в итоге семь трупов, помимо тех, что выдернули демона искушения из нижнего мира. Да уж, почти забавная история, хмыкнул я, косясь при этом на настоящую суккубу. Умопомрачительно-обольстительный образ который моментально возник перед глазами, стоило только вспомнить о ней. С трудом подавив желание облизнуться, пробормотал едва слышно. «Попробуй такую не спрячь, потом ведь до конца своих дней локти кусать будешь, жалея о том, что не поддался искушению». «Что?» — переспросил, не расслышав моих слов Стив. «Да нет, ничего». Встряхнувшись и отогнав соблазнительное видение, бодро ответил я и немедленно спросил у мага, чтобы исключить дальнейшие вопросы. Значит, ты можешь определить наличие в этом месте старого круга призыва? Могу, подтвердил он, предупредив при этом, но только с небольшого расстояния. А, разочарованно протянул я, рассчитывавший на совсем иное. Как ни крути, а было бы неплохо удостовериться, что Стив прав со своей версией появления молодых мертвецов. «Нам кристалл накопитель искать нужно, а не какие-то круги призывов», — проворчал Денис. «Тоже верно», — не стал спорить я. И продолжил разговор со Стивом, так как все одно заняться больше нечем. «Выходит, ритуал очищения светом тебе еще в школе магии преподали?» «А я думал, это Руперт с Гейдрихом передали столь полезное знание». «Ага, они передадут, как же!» Неожиданно язвительно высказался паренек и, досадливо поморщившись, пробормотал. «Знал бы, чем это ученичество обернется, не в жизнь бы в этот римхал не поперся». «Что так?» — закономерно спросил я. «Любопытно же, отчего Стив так разочарован обучением у братьев Хайнс?» «Ах!» — махнул тот рукой и вздохнул. Им же на самом деле не сам ученик нужен, а только дополнительный источник энергии, коим он является. И все. <тасшфот> «То есть они тебя ничему не учат?» — уточнил я, удивившись такому раскладу. «Не-а», мотнул головой Стив, — «ничего нового, братья Хайнс, мне не преподали». «Ну тогда, может, они помогают тебе на практике освоить уже имеющееся знание» предположил я, не в силах от чего-то поверить, что наставники этого паренька вообще с ним не занимаются. «Да какая там практика!» скривился, словно съел целиком лимон Стив. «В охоте на драконов разве что?» хмыкнул он. «Да и то». «Хотя бы». Пожал я, плечами не поняв, чем ему не нравится приобретение навыка по уничтожению чрезвычайно опасных крылатых ящеров. «Плохо, что ли, быть драконоборцем?» Щедро оплачиваемые работы до конца жизни хватит». «Ты просто ничего не знаешь», — фыркнул Стив, отворачиваясь, и неожиданно разоткровенничался. «Знаешь, как они вообще драконов добывают? Ищут старых, увечных или свежих подранков, сильно пострадавших в схватке с более сильными соперниками, и добивают их. Вот и вся охота».